Глава 9. Предсказание. Пифия закончила свой рассказ и грациозно потянулась в кресле-качалке. Кот Багет и его возлюбленная Мурианна молча сидели на полу, прижавшись друг к другу боками. "Но почему?" нарушил наконец молчание Багет. "Почему на Атлантиде начались катаклизмы? Почему произошла катастрофа? Ведь всё было так хорошо." Этого я не знаю, ответила про прабабушка. В легенде это не объясняется. Но вы ведь Пифия, удивился багет. Вы полосатая Пифия, которая может видеть без помощи глаз, заглядывать в прошлое и предсказывать будущее. Почему же вы не можете заглянуть туда, во времена Атлантиды, и ответить на мой вопрос? Из-за чего произошла катастрофа? Это было слишком давно, ответила Пифия. В такое далёкое прошлое я не в силах заглянуть. Зато, надеюсь, это удастся сделать тебе, багет. Мне? изумился кот. Именно так. Это и есть тот подвиг, который тебе предстоит совершить ради твоей возлюбленной отправиться в прошлое, в прекрасную Атлантиду. Но зачем? Багет удивился ещё больше. Всё дело в атлантических цветах, ответила Пифия. В цветах, аромат которых дарил атлантам девять жизней. Атланты вывезли эти цветы из Атлантиды и посадили по одному в каждом уголке земли. На протяжении многих столетий все коты мира совершали паломничества к кота-клумбам. место произрастания атлантических цветов вдыхали аромат и обретали девять жизней но потом в 14 веке коты забыли дорогу к кота-клубам и забыли как выглядят атлантические цветы как так забыли недоверчиво переспросил багет а вот так ответила прапрабабушка На цветы было наложено магическое заклятие. С тех пор все коты мира ищут дорогу к кота-клумбам, но не могут найти. Твоя задача помочь всем нам. Прежде чем жениться на Мурианне, ты должен совершить подвиг. Отправиться в прошлое на остров Атлантида, сорвать атлантический цветок, а лучше даже несколько, и принести сюда. Тогда все коты смогут снова жить девять жизней. Всё это, конечно, прекрасно, сказал кот Багет. И я очень рад за всех котов, в смысле, заранее рад, что все коты снова будут жить девять жизней. Только вот пусть цветок с Атлантиды принесёт какой-нибудь другой кот. А я сейчас быстренько поймаю мышь. Преподнесу её Мурянне, и мы поженимся. Идёт? Нет, багет. Покачала головой прапрабабушка. Другой кот не сможет достать цветок. Ты чисто рыжий, сплошь рыжий, невероятно рыжий кот, достойный потомок своего рода. Все коты мира ждут тебя уже много лет. Все? Меня? Багет испуганно вжался в пол. Тебя, багет. Тогда, в 14 веке, когда дорога к котоклумбам была забыта, старая французская полосатая пифия предсказала, что цветок, спустя много столетий, а тыще рыжий кот, имя которого начинается на букву Б. Её предсказание было записано в Котохизис, великую книгу Катлантов. Подумаешь, буква Б, возразил Багет. Мало ли кошачьих имён на эту букву? Барсик, Бобик, Британ, Борис? Есть ещё одно предсказание, перебило его прапрабабушка. И его сделала я. Вы? Ну да, а что? Прапрабабушка оскорблённо выгнула спину. Между прочим, я Одна из совета шести. Я Пифия. Я вижу без помощи глаз. Мне открываются разные вещи. И что же вам открылось? Недавно мне открылось, что атлантический цветок принесёт рыжий кот, чьё имя начинается на Б, а кончается на Т. И который? Подумаешь, перебил Багет. Я знаю, сколько хочешь таких имён. Булат Байкот берут и который живёт на двенадцатом этаже. Мало ли котов живёт на двенадцатом в соседнем доме. Ну мало ли и который однажды уже перешёл границу времён и побывал в прошлом году. Так что это именно ты. Кот Багет открыл рот, но тут же закрыл. Возражать не имело смысла. Это был именно он. А поскольку это именно ты, я попросила свою праправнучку Мурианну вдохновить тебя на подвиг. Вы её попросили? Значит, она не сама, расстроился кот Багет. Значит, дело не в любви, а просто в том, что я рыжий, а вам нужен цветок. Не говори так, мой милый, ответила ему Мурьянна. Не буду врать. Сначала дело было действительно не в любви, но теперь, после стольких красивых писем, которые ты мне написал, после стольких муринад, которые ты мне спел, после того, как мы тёрлись носами при луне, теперь я полюбила тебя по-настоящему. Я действительно хочу выйти за тебя замуж, но прежде ты должен совершить подвиг и принести прапрабабушке атлантический цветок. А это опасно, тихо поинтересовался Багет. Очень опасно, ответила прапрабабушка. К Атлантида существовала давно, 1000 лет назад, а может даже миллион. Ты можешь не добраться до Катлантиды и утонуть в пучине времени. С другой стороны, ты можешь добраться до Катлантиды и утонуть в пучине Катлантического океана, поглотившего остров. — Ну, тогда, может, ну и вот цветок этот. Жили мы и без цветка. Кот-багет повернулся к Мурианне. — Давай просто поженимся. Проживем одну жизнь, зато с гарантией, а? — Нет, милый, не выйдет, — грустно ответила Мурианна. «Пра — Прапрабабушка очень стара, она скоро умрет и перейдет в лучший мир. Она говорит, что это случится в середине весны, а уж она-то знает, что и когда случится. — Я сочувствую твоей прапрабабушке, но все же почему бы нам с тобой... — Не перебивай меня, рыжий, это невежливо, — сказала Мурианна. Слушай, и всё поймёшь. Прапрабабушка предсказала, что рыжий кот с двенадцатого этажа вернёт ката нам атлантический цветок раньше, чем она перейдёт в лучший мир. Она сообщила об этом совету шести. И что? спросил кот Багет. Один раз прапрабабушка уже ошиблась. Всего один раз! Но ошиблась. А ведь прапрабабушка Полосатая кошка из мудрого совета шести. Ей нельзя ошибаться дважды. Если сейчас она ошибется снова, если рыжий кот с двенадцатого этажа, то есть ты, не принесет ей цветок до середины весны, это будет значить, что потомки полосатых котлантов разучились заглядывать в будущее. И тогда наш род полосатых пифий должен будет исчезнуть с лица земли. так постановил мудрый совет шести исчезнуть с лица что значит исчезнуть с лица земли это значит что полосатых кошек скоро не станет сказала мурианна я должна буду выйти замуж за чёрного кота и все полосатые кошки во всём мире сделают то же самое Мы будем последними полосатыми кошками земли, потому что от чёрных котов мы родим чёрных котят, ведь чёрный цвет сильнее всех прочих цветов. Только ты, багет, мурянна посмотрела на багета сквозь слёзы. Только ты можешь избавить полосатых кошек земли от этой ужасной участи. Если честно, ответил багет, и голос его дрожал: "Мне мало дела до всех полосатых кошек земли, но лично тебя, о прекрасная кошка, я никогда не отдам никакому чёрному коту. Ты будешь моей, даже если ради этого мне придётся рискнуть своей шкурой и совершить величайший в кошачьей истории подвиг". И так багет выгнул спину дугой, Я согласен отправиться за цветком в Атлантиду. Спасибо, милый, прошептала в ответ Мурианна. Только учти, что посетить Атлантиду ты сможешь один единственный раз, предупредила Багетта Пифия. Если с первой попытки раздобыть цветок не получится, второго раза не будет. Почему? потому что даже рыжий кот не может выплыть из океана времени к одному и тому же берегу дважды береги себя отважный рыжий кот атланд что вы мадам пифия отмахнулся багет ну какое из меня право котланд я просто кот обычный влюблённый кот я буду ждать тебя мурианна потёрлась своим нежно-розовым носом аморуственный нос багета Я вернусь сказал багет и с достоинством покинул чердак Он не видел что на крыше приникнув к чердачному окну ухом сидел чёрный кот Нвар